На пульте один за другим вспыхивали огоньки предстартового контроля. Подожди, Стив внимательно осмотрел пульт. В корабле появилось много новых систем, но боевой пульт остался нетронутым. У тебя слабые системы ближнего боя, громовержец. Корабли моего класса не предназначены для боевых действий. Вижу. Рискнуть?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 Искра на подаче кофе ударила в лицо Стиву струя горячей сладкой воды.